Глава 51. Алло, я только что набрал номер мобильника Джованни Лачуры, заместителя прокурора Милана. Год назад я расследовал с ним убийство римского врача в Париже. Для меня это было убийство, для него месть и коррупция, а в итоге все вылилось в крепкую дружбу для нас обоих. Алло. Подбородком я прижал трубку к плечу, дорога все чаще петляла. Порывы ветра приподнимали мою машину над шоссе, а вершины ели клонились в лучах фар. Я быстро приближался к монастырю Богоматери Благих Дел. «Говорит мати Дюрей, Матие, как поживаешь? В голосе звучали смех и бодрость. «Как далек он от моих кошмаров!» Я объяснил цель своего звонка особенностями убийства и вероятностью того, что в Сицилии произошло нечто подобное. «Итальянский свободно лился из моих уст», Заместитель прокурора рассмеялся. «Вот уж никогда бы не смог заниматься таким расследованием. Прям жуть берет. Чего ты хочешь от меня?» «Собери сведения по убийству в катании». «Хорошо. В каком году это было?» «Не знаю, но, думаю, не очень давно». «Это срочно?» «Горит!» «Сейчас прямо и займусь. Буду вести поиски из дома». Я поблагодарил его... И ведь ни слова о том, что сегодня воскресенье, и уже девять часов вечера, ни единого упрека за то, что не звонил целых полгода. Так я понимаю дружбу. Никаких обязательств, кроме одного, всегда отвечать здесь, когда возникнет нужда. Я не отпускал педаль газа, поднимаясь все выше в гору. Нахлынули воспоминания о моем первом приезде в обитель Богоматери Благих Дел, яркие краски гор, буйство водных потоков. Теперь все покрыло тьма. под порывами ветра, угрозы и заросли сплелись в единое целое, слова Саразена стучали в мозгу, обрушиваясь на меня на каждом повороте, словно волны на палубу сбившегося с пути грузового судна. Показался указатель «Богоматерь благих дел». Я по-прежнему ехал вперед, но о том, чтобы стучаться к миссионерам, а потом еще полчаса идти, не могло быть и речи. «Должна быть еще одна дорога, выше, которая ведет прямо на Плоскогорье». Через пару километров я заметил тропинку, которая, судя по указателю, шла к скале Рэш. Я проехал по ухабам еще минут десять, когда слева показалась стоянка из утрамбованного краснозема. Здесь висела табличка «Гора Рэш. Высота над уровнем моря 1700 метров». Однако я проехал мимо стоянки и чуть подальше остановил машину в траве, инстинктивно соблюдая осторожность. Заглушил мотор, открыл бардачок и вставил... в электрический фонарик батарейки, которые мне дал Саразен. Стоило мне выйти из машины, как ветер ударил прямо в лицо. Шквальные порывы то срывали с меня плащ, то, наоборот, прижимали его к телу. Согнувшись в три погибели, я шел по тропинке. Она вела к длинной площадке, уставленной столами и деревянными скамейками. Внизу, чуть подальше, я разглядел долину, которая была мне нужна, но от нее меня отделяли темные заросли елей. Я углубился в лес... ориентируясь только по звуку водопада, доносившемуся до меня между завываниями ветра. Густая поросль мешала мне продвигаться вперед, еловые ветви царапали лицо, терновник цеплялся за ноги, щебенка хрустела и скатывалась вниз, пока я продирался сквозь кусты. Очень скоро я совершенно сбился с пути, спутав шум воды с шелестом листвы, однако решил еще немного пройти вперед по склону. Рано или поздно появится какой-то просвет — Наконец я выбрался из леса, словно из-за театрального занавеса, и оказался на поляне. Мне просто повезло. Остановившись, я окинул взглядом уже знакомый пейзаж, круг скошенной травы до самого края пропасти. При свете луны поляна казалась серебристой. Несколько секунд передышки, чтобы собраться с мыслями, и я двинулся дальше. Лунгини Саразен сказал мне, дьявол подписался под преступлением. Значит, где-то здесь должен был след, сатанинский знак, но жандармы его не нашли. Один саразен вернулся на место преступления и разобрал эту подпись. Я уже стоял на краю скалы, как было в первый раз. Обернувшись к плоскогорью, я стал размышлять. Жандармы, безансонские профессионалы из отдела оперативных расследований, обшарили здесь все, каждую пять земли, каждый клочок травы, Что мог сделать я один, к тому же ночью? Я сосредоточился на елях, окружавших поляну. Они напоминали фалангу воинов в черных доспехах. А что, если жандармы ограничили поиски поляной? И никому не пришло в голову обшарить лес. Никому, кроме Саразена. Я поднялся по склону и остановился на границе леса. То, что я задумал, было немыслимо. В темноте... обследовать землю, корни, стволы деревьев, чтобы найти неизвестно что. Решив не думать об этом, я зажег фонарь и погрузился в потемки. Начав с середины, я двигался по оси, на которой находилось тело, но в сотни метров от этого места, наклонившись над землей, я пытался разглядеть хоть что-нибудь. Так я осматривал каждый ствол, раздвигая ветки и заросли. Ничего. За десять минут я обшарил лишь несколько квадратных метров. Еловые ветки начинались совсем низко. Если и была какая-нибудь надпись на коре, то не выше одного метра от земли. Согнувшись пополам, почти опустившись на колени, я продолжал искать, сосредоточившись в основном на деревьях. Полчаса спустя я поднялся, дыхание вырывалось изо рта облачками пара, все тело пылало и в то же время было охвачено холодом. Даже здесь, среди ветвей, ветер пронизывал меня насквозь. Я снова взялся за поиски, едва не зарывшись в иголки, задыхаясь и стуча зубами одной рукой, я разгребал иголки, а другой ощупывал кору. Ничего. И вдруг пальцами я ощутил линию, длинный надрез, неровный, зигзагообразный. Я оборвал траву вокруг, чтобы она не загораживала свет фонарика. Сердце замерло. На коре отчетливо виднелась надпись, вырезанная ножом. «Я защищаю лишенных света». Это и есть подпись дьявола. За пятнадцать лет изучения богословия я ни разу не слышал такого термина. Я заметил еще кое-что. Буквы, вырезанные на коре, были неровными. Я узнал почерк. Также была написана светящаяся надпись в исповедальне «Я ждал тебя». «Один враг, один и тот же!» — подумал я, когда вдруг ощутил вибрацию. Мобильник, не сводя глаз с надписи, я выпутался из веток и нащупал карман. «Алло!» «Пронт!» — голос колочуры, но очень плохая связь. Я повернулся и крикнул. «Джованни!» «Репетими!» «Пиутар!» «Репетими!» «Повтори!» — повернувшись в другую сторону, я разобрал слова, словно уносимые резким ветром Я тебе перезвоню позже, если связь... Нет, я тебя слышу. У тебя есть новости? Дело уже у меня. Все тот же бред. Разложение, укусы, язык, что-то невероятное. Жертва женщина? Нет, мужчина, лет тридцати, но почерк, несомненно, тот же. Значит, серийный убийца совершает очень похожие преступления и в других странах Европы. Убийца, который вообразил себя самим сатаной... А рядом с телом были какие-то религиозные символы? Над ним надругались? Можно сказать, что да. У него во рту торчало распятие, как будто... Ну, в общем, ты понимаешь. Дело было на Сицилии? Да, в Катане. А когда? В апреле 2000 года. Я прикинул. географию убийств, которые разделяла несколько лет. Один и тот модус operandi. Образ действий, латынь. Сомневаться, не приходится серийный убийца. Итальянец продолжал прислать тебе досье. Мы. Нет, я сам приеду. В Милан. Я сейчас в Безансоне, в нескольких часах пути. Точно приедешь? Точно. Не могу рассказать по телефону, но дело принимает четкие очертания: серийный убийца, который считает себя дьяволом, он совершил убийство здесь, в Безансоне, в июне этого года. И наверняка еще где-то в Европе. Я немедленно свяжусь с Интерполом. После Италии и Франции он... «Подожди, Матье, убийство в катании совершил не твой псих». Связь снова пропала, и мне пришлось опять искать угол, чтобы поймать сигнал. «Что? Я сказал, убийство в катании совершил не твой псих». «Почему?» «Потому что убийца задержан». «Что? Это женщина, жена жертвы». Агустина Джедда, она осозналась и все подробно рассказала о примененных препаратах, насекомых, инструментах. Она медсестра. Когда ее арестовали? Вскоре после убийства. Она не оказала сопротивления. В очередной раз моя версия разлеталась в дребезги. Не могла эта итальянка убить Сильвиси Мунис, потому что сама уже была под стражей. Но в то же время было совершенно невероятно, чтобы двое разных убийц применяли одинаковые специфические методы. Я ощупал надпись на коре «Я защищаю лишенных света». Что бы это значило? Я прокричал в трубку в неё, Нью-Бостоне завтра утром в одиннадцать».